Глава шестнадцатая «Вы можете называть меня послом, хоть я и не достоин этого титула», — сказал Консу. «Я преступник, утративший свою честь во время сражения на Паханшу, и поэтому обречен сейчас разговаривать с вами на вашем языке. Такой позор можно смыть только справедливой карой и смертью, после которой последует возрождение».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 Консу резко взмахнул режущей рукой, отхватив от головы гудола ухо вместе с большим клоком кожи. А Джо молниеносным ударом снизу вверх отрубил одну из хитиновых ног Консу. Раздался хруст, похожий на тот, с каким вилка протыкает панцирь Амара. Конечность загнулась под прямым углом. Консу пошатнулся и упал.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 Джо сделал пируэт и по самую рукоятку вонзил нож в спинной панцирь противника. Повторив движение в обратную сторону, он вонзил второй нож в грудь концу, а потом повернулся на 180 градусов, оказавшись лицом к концу, ухватился за торчащие рукояти ножей и со страшной силой пропорол лезвиями панцирь противника. К концу дернулся, его внутренности вывалились сразу вперед и назад и рухнул на пол. Гудл, продолжая улыбаться, направился к своим, пританцовывая на ходу что-то вроде джиги. Было ясно, что он прекрасно развлекся. А вот рядовой Дженнифер Аквенат не танцевала, и вообще происходящее не доставляло ей удовольствия. Они со своим противником осторожно кружили добрых двадцать секунд, пока Консу наконец, не перешел к атакующим действиям. Он выбросил вперед режущую руку, как будто хотел ударить Аквенат в живот та попятилась, оступилась и чуть не упала на спину. К концу воспользовавшись замешательством противницы, ринулся вперед и пригвоздил ее левую руку к полу, метко всадив острие лезвия своей режущей руки в мякоть между лучевой и локтевой костью, а малой рукой хотел ударить ее по шее, однако сразу нанести смертельный удар он не смог».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 При этом ей удалось заставить Кунсу утратить равновесие, и он упал на бок. Дженнифер, остававшаяся в могучих объятиях противника, извернулась и здоровой рукой вонзила нож в грудной щиток Кунсу. Тот пытался отбросить девушку, но она повисла на нем, крепко обхватив ногами за место, которому у человека могла бы соответствовать талия. Перед смертью Кунсу все же нанес ей несколько ударов по спине, но без размаха режущие руки действовали недостаточно эффективно.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 шаг вперед, в сторону, остановка, вперед, остановка, еще вперед, опять в сторону, опять остановка. Во время одного из этих коротких шагов концу вдруг со скоростью взрывающейся мины выбросил вперед обе режущие руки, пронзил Хокинга и взметнул тело в воздух. Описав своим противникам полукруг, Консу высвободил одну из режущих рук и нанес несколько яростных ударов, отрубив голову и разрубив тело поперек в области поясницы. Торс и ноги разлетелись в разные стороны, а голова упала прямо перед победителем. Консу несколько мгновений смотрел на нее, а потом вонзил в голову острие режущей руки и с силой швырнул туда, где стояли люди. Голова с глухим чавкающим звуком ударилась об пол, подпрыгнула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 и издал громоподобный вопль, широко распахнув мощные мандибулы. Примечание. Мандибулы — ротовые органы хищных насекомых. Конец примечания. Можно было подумать, что этот крик того и гляди разрушит купол и вышвырнет всех нас в космос. Джейн, еще находившаяся на расстоянии 30 метров от противника, моргнула и изо всех сил метнула один нож в открытую пасть. Бросок оказался настолько мощным, что лезвие насквозь проткнуло затылочную часть головы к концу, а упор рукояти уткнулся в небо. Ужасающий боевой клич внезапно прервался, сменившись хлюпанием крови, хлынувшей в трахею, и скрежетом металла. Существо попыталось извлечь нож, но умерло раньше, чем успело это сделать. Оно рухнуло вперед, и под головой сразу же растеклась большая лужа крови. Я подошел к Джейн.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 медленно сказал я. «Почему вы этого не делаете?» «Потому что мы любим вас», — заявил посол. «Прошу прощения», — пробормотал я. С формальной точки зрения эту реплику можно было квалифицировать как пятый вопрос, на который Консу не был обязан отвечать. Но он все же соизволил дать разъяснение. «Мы заботимся о всякой жизни, которая имеет шанс достигнуть Унгката».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 что мы к ним приходили и зачем». «Это было бы лишним», — отозвался капитан Юнг, «учитывая, что у них есть возможность засечь наш скачок». «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — огрызнулся Тагор. «Кунцу не станут оказывать нам никаких любезностей, потому что определенно хотят стравить нас с Раи, чтобы заставить подняться на какой-то другой космический уровень, не знаю уж, что это за фигня».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 А может быть, вам будет любопытно узнать, что каждый солдат специальных сил выдумывает для себя прошлое. Мы знаем, что все мы – монстры Франкенштейна. Примечание. Франкенштейн – герой одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли, ученый, создавший искусственного человека, взбунтовавшегося против своего создателя и погибший в борьбе с ним. Конец примечания.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 и знаем, что ничто из этого никогда не станет нашим». Джейн шагнула вперед и остановилась почти вплотную ко мне. «Хотите знать, на что похожа встреча с мужем той женщины, которой принадлежало твое тело? Видеть узнавание в его лице, но не осознавать его в себе независимо от того, насколько тебе самой этого хочется? Знать, что он безумно желает назвать тебя по имени, которая тебе не принадлежит?»